Глава 43. Лея. Кататься на Марке Мишке было забавным экспериментом, но в то же время меня смущало, что пришлось лежать на нем сверху. Чувствовала каждой клеткой его тепло, то, как перекатывались мышцы. Было необычно и даже немного страшно, но только поначалу. Когда освоилась, то Марк даже ускорил темп. Тут очень красиво. Сказала своему любимому, когда он оделся и подошел ко мне. Я осматривалась. Природа тут очень красивая. Большие величественные деревья. Природа, нетронутая человеком. Тут можно отдохнуть душой. Обязательно покажу тебе самые красивые места этого леса. Да, когда все это закончится, я с удовольствием буду гулять с ним в лесу. Осталось только еще сдать экзамены, о которых с такими событиями просто забыли. Мы вернулись на поляну, где Марк внимательно выискивал нужное растение. «Лея, смотри!» — слышу радостный голос. «Мы нашли!» Мы собрали достаточно. Работали молча, каждый думал о своем. Лично я мечтала, чтобы быстрее все наладилось. К таким приключениям я совсем не была готова. Когда узнала от мамы новость, что мы переезжаем, совсем не обрадовалась. Там мои друзья, которых пришлось оставить. Сейчас уже нет того сожаления. Если бы не это, то я не смогла познакомиться с любимым, узнать о клане, увидеть Марка Мишку. Все так изменилось. — С тобой все хорошо? — спросил меня Марк, отвлекая от размышлений. — Да. — улыбнулась ему. — Все хорошо. Просто задумалась. — Нам пора. Уже вечереет, — сказал Марк, нежно обнимая меня. — Я бы еще немного тут провела время с ним. Но у нас есть дела, и очень важные. Все потом. Мы обязательно насладимся уединением. Обратный путь был таким же. Я ехала на своем мишке. Мой личный транспорт. Даже немного смеялась. Представила себя, как еду на учебу вот так же, а всем не завидуют. Вернувшись в город, мы сразу же пошли к Таше, чтобы они с мамой могли приготовить зелье. До сих пор не могу поверить, что она ведьма, да и вообще, в этот новый мир. Таша уже ждала нас. У них в гостях как раз была моя мама и Влас. Ему я совершенно не удивилась. Я поговорил с главой клана, и он дал согласие на проведение ритуала. — пояснил Влас сосредоточенным, слегка холодным голосом. — Тогда, пожалуй, начнем, — со вздохом произнесла Инесса, мама Таши. Она взяла траву, которую мы собрали, и пошла на кухню, а мы остались сидеть в просторной гостиной. Чувствовалось напряжение, которое передавалось и мне. Мама присела рядом со мной, нервно смотрела на Власа. Он переводил взгляд, то на меня — то на нее. Конечно, мужчина не показывал своего состояния, но я чувствовала, что он также нервничает. Как у тебя дела? Слышу голос дяди Степы. В один миг закрыла глаза от напряжения, и вот я сижу возле озера. В этот раз мы оказались именно тут. Я сразу узнала это место, уже была тут. Хорошо, улыбнулась. Я была рада его видеть. Даже как-то успела соскучиться по нашим вот таким встречам». «Рад», — прохрипел старик. «Я тут кое-что вспомнил», — сказал, усмехаясь. «Там, в подвале, есть журналы. Я всегда их веду». «Да, один мы уже изучили, и, возможно, я дочь Власа. Но пока непонятно. Мы сейчас в доме ведьмы, и она готовит зелье, которое поможет вспомнить маме, что произошло в подвале». «Видение, которое я видела, оно неполное». «Видение?» — как-то задумчиво произнес старик. Он выглядел уже совсем дряхлым. Время не щадит никого. «Хорошо, значит, вы почти раскрутили клубок», — довольно отозвался дядя. «Только будьте внимательны. Пусть власть более тщательно следит за вами». «Хорошо, я ему передам». «Это все, что я успела ему сказать. Наши встречи становятся все более короткими». «Как ты?» — спросил меня Марк. «Нормально», — ответила устало. «Дядя Тепа передал, чтобы Влас тщательно за нами присматривал». «Больше ничего не передавал?» Тут же подскочил мужчина, смотрел на меня озабоченно. «Ничего». Мама сидела рядом со мной и гладила по руке, успокаивая меня. Последнее время она стала очень молчаливой, а время поговорить — нет. Нас так закрутили события. С кухни доносились голоса и шуршания, ведьмы готовили свое зелье, а я с каким-то предвкушением жду этого. Чувствую, что это все изменит, не только в моей жизни, но и всех, кто вовлечен в это. В гостиную зашла Таша. Подруга была очень серьезной. В комнате наступила тишина — которую каждый из нас боялся нарушить. Все ждали, что скажет молодая ведьма. «Мама сказала, что нужна капля крови Татьяны Сергеевны», произнесла подруга, показывая моей маме, чтобы она последовала за ней. «Я пойду с вами», — тут же спохватился Влас. «Марк, не отходи от Лии. Я в напряжении смотрела на него. Было странным такое поведение что могло с нами случиться в доме у ведьм. Но Марк его поддержал и напряженно кивнул. Я не стала спорить с ними, поскольку восстанавливалась после сна. В этот раз он отнял у меня много сил. Поспать толком не получилось. Всю ночь ведьма проводили ритуал, не разрешив заходить на кухню. А я засыпала ненадолго и опять взволнованно подскакивала. Переживала за процесс. И вот, рано утром, Уставшие ведьмы вышли из кухни со стаканом странной жидкости. Мы с мамой тут же подскочили с дивана, где я лежала головой на ее коленях. Все готово. Осталось только Татьяне выпить его. На вкус, может быть, не очень, — предупредила тетя Инесса. Мама подошла к ним, взяла стакан и, немного поморщив нос, начала пить большими глотками. Вкус ей явно не понравился. Еле выпила. Фу! вздохнула, скривившись. «Какая гадость!» Последние слова произнесла, теряя сознание. Влас успел подхватить ее, чтобы она не упала. Я же следом подбежала к маме, волнуюсь за ее состояние. «Мама!» — кричала я, а на глазах уже наворачивались слезы. «Подожди, Лея!» — услышала голос ведьмы. «Она сейчас проходит процесс восстановления памяти. Просто потеряла сознание. С ней все будет хорошо». Марк подошел ко мне и нежно обнял, чтобы успокоить меня. А Влас отнес маму на диван, положив ее бережно. Он не отходил ни на шаг, присев на край дивана, держал ее за руку. Мы ждали ее пробуждения. Обстановка в помещении была очень нервной, и вот через час она начала приходить в себя. Влас, как только открыла глаза, увидела рядом сидящего мужчину. «Милый, ты нашел меня!» «Милый?» «Вот это да!»